Глава пятьдесят пятая. А нельзя, нельзя. Главное вовремя икнуть. Не устаю поражаться разнице между собачьими мальчиками и девочками. Кладу, например, на батарею мокрую игрушку, мышь, мокрую, потому что мы с ней только что играли, и она мокрая от купкиных слюней. Он пардон очень слюнявый. Мышь нельзя брать без моего разрешения. Игрушки это только с мамой. Нельзя, говорю собакам и отворачиваюсь от них, возвращаясь к своим делам. Куба горестно вздыхает и ложится рядом с батареей. Нельзя так нельзя. Ляли просчитывает варианты обладания игрушкой. Она-то знает, что в каждом нельзя, лишь доля не, остальное нельзя. Через пять минут Ляли кладет мне на колени игрушку. Спасибо, Лялечка, но я сказала нельзя, а ты взяла игрушку. Я принесла, я хорошая девочка, самая лучшая. Кладу игрушку обратно. Куба горестно вздыхает и снова ложится ждать своего счастья. Ляля -ля опять просчитывает варианты обладания мышью. Вариантов уже меньше на один. Из подтяжки наблюдаю за ней. Все ее действия отражаются в стекле книжного шкафа. Сидит, смотрит на безутешного Кубу. Потопталась на месте. Легла рядом с Кубой, встала, походила, посидела, посмотрела на игрушку, потянулась к ней носом. Она упала, я тебе ее принесла. Ляли снова кладет мне на колени игрушку. Я же хорошая девочка. Лялюня, мышь не могла сама упасть. Она лежала и лежала, и как упала? Ты ее носом столкнула. «Я ее проверила!» «Давай положим мышку обратно на батарею и больше не скидывай ее, ладно?» «Она должна высохнуть!» Куба, воспрявшей было в надежде на новую игру, опять горестно вздыхает и укладывается возле радиатора. Ляля вновь просчитывает варианты обладания игрушкой. Их уже меньше на два. И тут приходит с дежурства Эдик. «Папа пришел!» Собаки срываются с мест и с воплями несутся в коридор, ведь это пришел папа. Разница лишь в том, что Куба просто несется в коридор, а Ляля несется, возвращается, хватает мышь с батареей и снова несется в коридор к папе с игрушкой. Смотри, какая Лялька молодец, игрушку мне принесла, восхитляется Эдик Лялькиным умом. Она просто хитрая, игрушка под запретом. А она тобой воспользовалась, чтобы запрет обойти. Ляля, -ля, давай сюда игрушку. Казаться строгой мне сложно, но нужно. Ляля -ля покорно приносит добычу и кладет ее мне на колени. Папа сказал, что я молодец. Ты молодец, но игрушку брать нельзя. Повтори. Нельзя. Что нельзя? Повтори полностью. Игрушку брать нельзя. Игрушку брать нельзя. Нельзя! Перестань, Кать, игрушку брать нельзя. Повтори. Ляли повторяется всевозможными вариациями, в результате которых у нее получается всегда нельзя. На слоги не она упорной кает. Вот тем и отличаются собачьи мальчики от собачьих девочек. Мальчики горестно вздыхают и ждут своего счастья, а девочки добиваются своего. Милый Кай на не И всегда получая нельзя.